Глава тридцать четвертая. Новые проблемы. События последних дней и даже недель сделали меня особой нервной и мнительной. Никогда не верила во всякие там предчувствия и вещи и сны, но сейчас мне было тревожно и неспокойно. Я спешила домой, словно могла опоздать, словно крапива звала меня и торопила. Миха, проникшись моим состоянием, гнал всю дорогу, выжимая из верного мобилья все, на что он был способен. Мы добрались в рекордные сроки и глубокой ночью того же дня ступили на крыльцо спящей усадьбы. Я едва стояла на ногах, голодная, злая, уставшая до зубовного скрежета. Хорошо, что рыжеволосый механик и шофер понимал все без слов. Он так трогательно заботился обо мне всю дорогу, останавливаясь по пути очень вовремя. что я мысленно не уставала благодарить богиню за то, что когда-то послала его нам. Теперь можно было сказать совершенно точно: нам очень повезло с друзьями. В Крапиве, видимо, царила особая атмосфера. В ней могли жить и, и гостить только самые прекрасные люди. Оглянувшись на высокие тени липовой аллеи, на ярко горящие фонари, я полной грудью вдохнула густой свежий воздух и немного расслабилась. Голова все еще шла кругом, колени предательски вздрагивали. Плечила мила, и все же я была дома. Фрей не спит, пробурчал Миха, окинув задумчивым взглядом ближайшие окна. А Берлинк обещал сообщить ему о нашем прибытии по своим каналам. Я подняла было пальцы к медному колоколу, что висел над дверью, но огромная рука рыжего аккуратно их перехватила. А нука, миледи, отойдите в сторонку, что-то тут не так. Неужели моя нервозность передалась и шоферу? Он хмурил рыжие брови, внимательно оглядывая дверной косяк. а потом вытащил из кармана жилета большой складной нож я сделала шаг назад не возражая и не споря Михи я доверяла всецело низко склонившись над замком он принялся ковыряться ножом в дверной щели после кажется ничего не обнаружив подозрительного задрал голову поглядел наверх и хмыкнув торжествующе поддел почти незаметную нить намотанную на язычок нашего колокола я затянула дыхание Миха радостно ухмыльнулся У Джереми явный талант артефактора. Стервится нужно отдать на обучение в мастерские Кимака. Смотрите, миледи, как элегантно, чистый восторг. Предъявленная мне комбинация из засохшего паука длинноножки, трех коротких кусочков тонких магических нитей, тускало мерцающих в темноте, и парочки спичек восторга у меня не вызвала. Что это такое? Почему Миха назвал это артефактом? И отчего вдруг решил, что комок странного мусора дело рук нашего Джереми? «Мальчишку жуть, как интересует техномагия», — милостиво пояснил Миха, доставая из очередного кармана крохотную коробочку и бережно убирая в неё артефакт. Он перечитал все книги из шкафа и постоянно крутился вокруг мобиля, задавая вполне разумные вопросы. «Это не просто засушенный паучок, миледи. Это следилка. И сюрприз для незваных гостей. Нет, не трогайте. Скорее всего, он тут же вспыхнет». «Погоди», — тут же спрятав за спину руки, я перевела взгляд на Миху. Выходит, что Джереми дома? И облегченно вздохнув, рассмеялась. Прекрасная новость. Так-то оно так, милиция. Охладил мой энтузиазм, Миха. Только следилки от хорошей жизни не вешают. Дети от чего-то или от кого-то защищаются. Это плохо. Откуда-то в больших пальцах механика появились увесистые ключи. Дверной замок едва слышно щелкнул. Дверь беззвучно открылась, обнажая густеющую темноту. Крапива встречала нас настороженной тишиной. Миха вошел внутрь первым, и секунду спустя в темном холле все магические светильники вспыхнули разом, ослепляя нас. Не шагу, или умрете! Раздался звонкий детский голос. Мы застыли в дверях, щурясь и моргая. Не сразу я заметила Криса, который стоял под раскидистым фикусом в боевой экипировке, серебряной супнице на голове и кухонной кочергой в руках. Мой маленький смелый воин. Руки вверх! Слева из-за угла выступил Джереми. Он подслеповато хлопал белыми ресницами и целился в нас искусно вырезанным из дерева и покрашенным чёрной краской игрушечным мушкетом. «Убирайтесь прочь и... леди Адель!» Сдвинув на брови массивную супницу, Крис пошатнулся и кинулся ко мне со всех ног. Он врезался в меня с такой силой, что дыхание перехватило. Я упала на колени, обнимая его и судорожно ощупывая. Цел, жив. Только вырос и похудел. Темный взгляд мальчика стал, будто, серьезнее. Крис стал еще больше похож на Эдвина. Услышала за спиной громкий вздох и оглянулась. Джереми все еще хмурясь переминался с ноги на ногу, стараясь сдержать накатившие слезы. Я только кивнула и приглашающе распахнула объятия. Уже через миг я обнимала обоих мальчишек. Как же я по ним смертельно скучала! Все недели, что мы с Эдвином жили в столице, я запрещала себе даже думать о плохом. Я твердо верила, что дети останутся с нами. Их дальнейшая жизнь напрямую зависела от результата суда. Но теперь, теперь я могла их обнять, с наслаждением вдыхая такие знакомые детские запахи. А где Фрей? Миха Делавита запирал входную дверь и усмирял полыхающие светильники. Фрей снова забрали! В унисон воскликнули мальчики. Еще вчера вечером в деревне что-то покрали, сказали, что Фрейнаш разбойник и точно во всем виноват. Тихо добавил Джереми. А Валерий? Я тревожно всмотрелась в бледные, но спокойные лица детей. Она все еще плачет. Джереми стремительно отвернулся и шмыгнул носом. всю дорогу ревела и вот опять заперлась в своей комнате, не ест ничего, говорит, что не место ей здесь. Сняв супницу с головы Криса, я с огромным трудом медленно поднялась на ноги. На плече будто опустилась каменная плита. Я снова несла ответственность за этих детей. И я точно знала, что справлюсь, не имею права раскиснуть. Кто еще приходил? Миха вернулся к двери и теперь ее почему-то рассматривал. Кого вы боитесь? Мы его не видели, но голос узнали. Выкрикнул Крис, тут же спрятав лицо в моих юбках. Он грозился поджечь нашу усадьбу, что-то кричал про ужасную месть, поднял жуткий ветер, но я поднял мертвые листья и травы, этим ветром их всех унесло. Неужели Шарль? Я покачнулась, прижимая к себе мальчика. Откуда тут взялся этот сумасшедший? Как же он ушел от лучших ловчих лорда Аберлинга? Тиен клялся, что липовая долина безопасна, как городская площадь в зимний полдень. Выходит, я по глупости угодила прямо в руки сбежавшего преступника и безумца? Что же нам теперь делать? Эдвин приедет лишь через несколько дней, и то в лучшем случае. Миледи, дети, берите себе одеяла, постели и всю еду, которая есть в доме. Решительно скомандовал Миха. несмотря на серое от усталости лицо и воспаленные глаза, у него еще были силы соображать. И все в башню, Крис, запечатай вход, ты умеешь. Я пока проверю усадьбу, спрячу на заднем дворе наш мобиль и повешу следилки на дверь. Потом приду к вам. Нам нужен пароль. Придумал. Спросите меня, что растет в вашем маленьком садике в Льене. Запомнили? И в этом мгновение я поняла, что я именно там, где мне и должна быть. Все мои предчувствия сбылись. Не напрасно причистая привела меня этой ночью в Крапиву. Дети в нас остро нуждались. Они смелые, умные, отважные, столько всего уже видевшие, претерпевшие, преодолевшие. Они сумели самостоятельно добраться до Крапивы, не взирая на трудности долгого пути. Маленькие мужчины не жаловались, не плакали и были полны твердой решимости оборонять нашу усадьбу от злых и коварных врагов. И все же они лишь дети. До глубины души потрясенные этой мыслью. Я молча кивнула механику и взяла за руку Криса. Увидев багровые полосы на тоненьких детских запястьях, дрогнула, но промолчала. Слезы лить и задавать вопросы буду потом. У нас будет на это время. А ведь мне предстоит еще разговор с Валерий. Что я ей скажу? Оставлять ее в доме нельзя. Вдруг она соберется со собой героически пожертвовать. С ее то решительностью и вспыльчивостью она точно может, особенно после того, что узнала о Шарли. Отправив мальчишек по комнатам собирать необходимые вещи, я нерешительно замерла в коридоре возле двери комнаты Валерий. Сил на споры не было, как и внятных аргументов. Я страшно устала, голова тяжелая и пустая. Внезапно дверь распахнулась, и передо мной вдруг возникла не девочка, а ее тонкая, бледная тень. Валерий, что с тобой сделали? – вырвалось у меня. Я шагнула к ней, больно прикусив губу. Нельзя плакать, нельзя. Дети не должны видеть всю бездну моей отчаянной усталости и нахлынувшего вдруг страха. Миледи, она тут же на шаг отступила, поднимая ладони в запрещающем жесте. Я все слышала. Чем помочь? Что мне делать? Слова ей давались с огромным трудом. Обкусанные в кровь губы кривились. Хотелось обнять эту отчаянную девочку, сказать, что мы ни в чем ее не виним, что ментальная магия страшная штука, противостоять которой могут очень немногие. Взглянула в глаза ей и сдержалась. Меньше всего Валерия сейчас нуждалась в моей жалости. Собери всю еду, какую найдёшь. Вода в башне есть, остальное я принесу. Ночевать будем там. Я могу отправить письмо в Льен, Милорду. Девочка стиснула руки и спрятала глаза. У меня ещё остались дохлые летучие мыши. Я застыла. Предложение весьма своевременное. Мы могли бы сообщить Эдвину, позвать его на помощь. Сколько мы продержимся в осаждённой башне? Если король задержит Милорда на несколько дней или даже недель, Что с нами будет? Но могу ли я доверять этой девочке, нас уже неоднократно предавшей? Разум твердо твердил мне нет. Ментальная магия не топор, она ищет лазейку в сознании, душевную червоточину, в которую и просачивается. Она использует самые темные уголки разума. Я мечтала выйти замуж и жить в покое и сытости, и Шарль смог поймать меня на крючок именно так. Что было в голове Валерий, если он так крепко привязал ее к себе? Рисковать нельзя, накануне безопасность детей, а возможно и жизни. Пиши, только очень быстро. Вот что, отправь мелорду три слова: забудь меня и прощай. Поймав ошарашенный взгляд, пояснила: он поймет. Давай поторопимся, скоро рассвет, думаю, гости вернутся. Войдя в свою комнату, я обессиленно упала в кресло, представила себе лицо Шарля, читающего это письмо, и устала усмехнулась. «Эрлинг запросто может перехватить некроманскую почту, отправленную Валерий. Я была в этом уверена. Но уверена я была также и в том, что такое послание до моего адресата всенепременно дойдёт. Шарль сам его в клювике принесёт проигравшему битву сопернику. Или нет? Беглый преступник, разыскиваемый по всему королевству, явился под дверь и крапивы пугать детей. Вполне вероятно, что арест Фрея тоже его рук дело. Зачем? Почему? Что теперь может двигать безумцем? Если он не заметит послание Валерии, мы только все выиграем. Других вариантов у нас пока не было. «Леди Адель, мы готовы!» Моя дверь распахнулась, и на пороге возникла гора из одеял и подушек. Я быстро встала, оглядываясь на комод. Нужно будет с собой прихватить ещё мазь от царапин и детские книжки. К чести мальчиков нужно сказать, ни одну из любимых игрушек ни один из них с собой в башню не взял. Как же рано они повзрослели!